Глава 42. Но именно находилась с первым валантом в кабинете наедине. Таково было её требование. И речи быть не могло, чтобы Роман присутствовал при допросе отца, и тем более принимал в нём участие. Конфликт интересов обязывает, даже если обоюдная неприязнь мужчин обеспечивала полную объективность. Официальный костюм господина мэра остался в мэрии Авалона, и сегодня утром перед Шастен предстал просто уставлый фермер. седими с ирошенными волосами, в одежде, покрытой чёрной сажей, воняющей бензином и горелой древесиной. Говорят, будто сельское расследование не имеет ничего общего с городским. Майор Росс мне сразу так и сказал, когда я сюда прибыла. Ещё говорят, будто здесь все знают секреты соседей, чужое прошлое и помнят старые ссоры, а все наши научные методы Граша Ломонова не стоят рядом со сведениямлённостью местных. Ну так что, месье Воланд, кто нынче ночью заполил ваш коровник и стрелял в вас? Если майор Жюль по-прежнему находится на своей стойке, значит я понятия не имею. Почему? Вы из тех, кто привык разбираться с обидчиками самостоятельно? Это такой оборот. Просто такое выражение, вспохватил всё он. Я бы непременно известил сына. Но Эми передвинула к себе клавиатуру компьютера. Ну, так я пишу, что вы не знаете. Слишком коротко для показаний. Сожалею. Вам осталось только сказать, что мы все здесь молчены, люди земли, а не люди пера. Пополните свой длинный список банальных фраз о деревне. Учитывая стиль беседы, Нойми оставила компьютер и отошла к окну, встав спиной к воланту. Возможно, это объяснялось и тем, что ей трудно было смотреть ему в лицо. Обнаруживая в повадках и жестах мэра определённые черты, полученные по наследству его сыном, она испытывала смутную тревогу. У вас есть завистники, продолжала она. Я поддерживаю китайский проект Механик Вали. И как это связано? Люди боятся перемен, тревожатся, что их лишат земли. Одни опасаются, что экономические перемены приведут к упадку сельского хозяйства. Другие попросту не хотят нашествия ускоглазах. Всё это создаёт напряжение, порождает враждебность. К тому же, я крупнейший землевладелец во всех шести коммунах. Вопрос не в том, чтобы узнать, кто мне завидует, а скорее в том, чтобы понять, кто не завидует. В этом есть смысл. Если вам не удаётся поладить даже с сыном, могу себе представить, что и с остальными тоже. Капитан, я не советую вам заходить на эту территорию. К сожалению, но вы же знаете парижан, мы без церемоний. В этом матче банальность и мяч оказался на середине поля. Такое случилось впервые, продолжала она. Пожар? Да. И заметьте, стрельба тоже. Не собираетесь ли вы в ближайшее время продать или приобрести имущество, есть ли у вас какой-то частный проект, коммерческий спор? Мне хватает работы, чтобы добавлять лишнюю. Я живу как все крестьяне, стараюсь не околеть, вовремя платить работникам и принаровиться к Европе. Доставленный от гостиницы Park Land Rover занял место на парковке комиссариата, и из него вышел Милк. В знак приветствия он помахал снизу стоящей возле окна Ноэми, та в ответ улыбнулась ему. Наконец она развернулась. В городе бывает, люди поджигают старые тачки и объявляют, что это уголовный случай. Есть такой способ получить страховку». Валант распрямился на стуле, и его честь была задета. «Мое хозяйство не старая тачка. Это трудно, не спорю, но я пока еще держусь на плаву, а если бы я дошел до таких крайностей, то спалил бы хлев без животных. Почти все они родились у меня на глазах, у каждого есть имя. Вы ничего не знаете о той связи, что нас соединяет». Ноймив вспомнила про Пикассо. Ей почему-то не верилось в причастность Пьера Воланта к поджогу, хотя в любую секунду она могла изменить своё мнение. А что ваше расследование? спросил Воланд. Должна сказать, продвигается довольно медленно. Я спрашиваю вас не как землевладелец, а как мэр, который ждёт внятного ответа о расследовании трагедии, произошедшей в его коммуне. Следует ли мне напомнить вам, что по своей должности я являюсь старшим офицером судебной полиции Авалона? Благодаря одной фразе роли переменились, и теперь Нойми пришлось самой отвечать на вопросы. В бочке был обнаружен Алекс Даррен. Речная бригада нашла вторую бочку в том же месте. Там тело Эльзы Сунье или Сирила Костарана, но нет третьей бочки. Нет и третьего ребёнка. Возможно, он где-то в другом месте. Я именно так и думаю, но это не рационально. Подвал общинного дома настолько просторен, что мог бы вместить в себя целое кладбище. К чему похищать троих детей и, предположим, убивать двоих, а не троих или прикончить троих, но спрятать их в разных местах? Если основываться только на предположениях, то мы имеем троих пропавших детей, двое погибли, таким образом, есть большая вероятность, что третий тоже мёртв. Операция на предположении разумна, но они никогда не станут решающими в расследовании, заметил Воланд. Они направляют меня именно к тому, что может привести к цели. Короче, вы топчитесь на месте. Ощутив укол гордости, Шастен распахнул дверь кабинета. Я слишком задержала вас, господин мэр. Капрал Буски оформит вашу жалобу для получения страховки. Когда Нойми собиралась выйти из комиссариата, чтобы выкурить сигаретку на крыльце и успокоиться, она увидела Милк, болтавшего с молоденьким фликом из дежурной части. Она протянула руку, и Милк вложил ей в ладонь ключи от Ленд-ровера. Есть новости от криминалистов. Да, капитан. Одна из пуль попала в пикап Воланта. Пробило ветровое стекло, прошла сквозь спинку водительского сиденья и застряла в подголовнике заднего сиденья. Как вы и просили, Она уже отправлена к баллистикам. Пока Нойми слушала прилежный отчёт напарника, её внимание привлёк нелепый горшок с цветами на коленях женщины лет 70, которая сидела в комнате ожидания, в перифе рив глаза в пустоту. Нойми бросила на милка вопрошающий взгляд. Это Джульетта Костаран, мать маленького Сирила. Вы уже видели её здесь, когда было объявлено о познании первого тела? Тут взгляды женщин встретились, и Ноэми поняла, что надо подойти и поздороваться. "Я капитан Шастен, вы меня помните?" представилась она. "Да, поднимаясь с места, ответила Джульетта. Я как раз пришла повидать вас. Пройдёмте в кабинет", предложила Ноэми, засовывая пачку сигарет в задний карман джинсов. "Я думаю, у вас полно дел, я просто хотела попросить вас держать меня в курсе, когда вы вытащите из воды малышку Эльзу. Я никогда не смотрю телевизор и радио слушаю редко, так что мне не хотелось бы позабыть украсить цветами её могилку. Малышку или малыша, Эльзу или Сирила. Казалось, мадам Костаран забыла, что по-прежнему есть два варианта, что там может оказаться её сын. Однако наимень ей решилось напомнить об этом. Она кивнула на горшок с цветами. Это для Алекса. Да. Ромашки. Знаете, ведь мой муж был смотрителем кладбища, и у меня вошло в привычку украшать цветами заброшенные могилы. Некоторые усопшие были моими пациентами. Муж частенько говаривал: "Если тебе не удастся их вылечить, я займусь остальным". День был дождливым, и Нойми заметила, что брюки Джульетты Костаранс снизу намокли. Из этого она сделала вывод, чтобы желая женщина пришла пешком, чтобы повидать её. До кладбища путь не близкий, давайте подвезу.